Глотая слёзы и пытаясь придумать, как рассказать о случившемся, чтобы прозвучало не слишком нелепо, звоню Фрейзеру Мелвилю из машины. Физик не отвечает. Включаю радио. Новости из Турции, истории чудесных спасений, трогательных воссоединений, трагических ошибок. Уже вспыхнули эпидемии, гуманитарная помощь задерживается. Веду машину, стараясь не думать. Фрейзер Мэлвиль ждет меня дома с бутылкой шампанского и несчастной бледной улыбкой. «За мою загубленную репутацию!» объявляет он. «Чокаемся!» Потом он промывает царапины на моей руке. Мы оба в отчаянии, каждый по своим причинам. Разослал имейлы. С упором на четыре следующих происшествия, поскольку предыдущие уже произошли, а с последней записью мы так и не разобрались». представил их как гипотезы человека, на чьём счету уже есть бывшиеся прогнозы, описал всё как можно нейтральнее и задал вопрос о статистической вероятности того, что события произойдут в указанные даты. Милини я отправил ещё пару лунных пейзажей Бетании. Однаго из её бывших сослуживцев есть выход на Хери Шамодака. Говорю, что горжусь им. Впрочем, по его виду ясно. Теперь, когда кнопка отправить нажата, Его грызут сомнения. Ты уверен, что эти люди серьезно отнесутся к твоим гипотезам? Кто-то может и нет. Мелина, например. И все же я рассчитываю, что она не отмахнется от моей просьбы. А если знакомый Мелины воспримет информацию серьезно и передаст ее дальше, то, возможно, рискнет и Хэри Шмодок. Из чистого любопытства. Для этого он достаточно независим. Я читала его статью. Впечатляет? хотя мне и захотелось казнить гонца в чём-то он продолжатель идей лавка не во всём ему плевать на мнение академических кругов и он очень влиятельная фигура и что теперь допьём бутылку и ты расскажешь о леонарде кроле на следующее утро мой босс переходит сразу к сути ему позвонил отец бэтни позвонил с обосновательной жалобой сказать мне ничего поэтому я молчу. Будете отрицать? Он перевернул моё кресло, слабо оправдываюсь я. Да, он говорил, просил его извинить, и тем не менее вашего поступка это не отменяет. А как дела у Беттани? Он не спросил. Нет, она убила его жену. Держаться на расстоянии его право и в любом случае речь не об Беттани, а о вас. Тут он встаёт и грохочет кулаком по столу. Я инстинктивно отшатываюсь. Господи Га브риэль, о чём вы только думали? Какой чёрт вас дёрнул? Ещё раз ударив по столу, он резко садится, разглаживая юбку и говорю ему часть правды. Мне просто хотелось на него посмотреть. Более развёрнутый ответ. Деска те надеялась обнаружить в религиозных убеждениях отца разгадку и сновиденью дочери, только усугубит мою вину. И дело не в моем желании получить информацию, а в том, какой способ я для этого избрала. Разве это преступление пытаться выяснить о пациентке как можно больше, пусть даже из чистого любопытства? «Посмотреть, говорите», — тихо повторяет Шелдон Грей из любопытства. И гневно вздохнув, «Знаете, Габриэль, меня тоже мучает любопытство. Поэтому, поддавшись любопытству, в данном случае на ваш счет», Я позвонил в Лондон и побеседовал с вашим бывшим работодателем из Хамерсмита и узнал, что, оказывается, доктор Амара Сулеймана, снабдившего вас столь блестящими рекомендациями на занимаемую вами должность, уже нет в живых. Сие прискорбное обстоятельство помешало мне с ним побеседовать. Зато я поговорил с его преемником, доктором Муиндемом, который не знаком с вами лично, но по моей просьбе заглянул в ваше досье. Я глубоко вздыхаю и молчу. К чему сотрясать воздух? На подоконник садится чайка, наклоняет голову, смотрит на нас с любопытством, а потом воспаряет белой тенью. Так вот, там написано, будто все остальные члены аттестационной комиссии выразили несогласие по поводу вашего возвращения на прежнюю должность на том основании, что вы недостаточно оправились после пережитого вами потрясения. психологически заявили они вы были не готовы к тому чтобы возобновить столь ответственную и лёгкую работу и рекомендовали вам взять шестимесячный отпуск по состоянию здоровья однако доктор Сулейман отменил это решение и поддержал вашу кандидатуру на временно открывшуюся здесь в Оксмите должность тишина нам обоим есть о чём подумать шелдон грей выжидающе на меня смотрит На стене тикают часы. 18 минут 11-го. Слежу за секундной стрелкой, а в голове галопом проносятся мысли. Проблема денег, точнее их отсутствие, мгновенно разрастается до угрожающих размеров. По словам моего адвоката, страховую выплату ещё ждать и ждать. Неужели один единственный просчёт лишит меня всяких шансов найти работу? В 10:19 По-прежнему ощущая на себе его взгляд, я говорю «Хорошо, заберу свои вещи и уберу из глаз долой». Как ни странно, вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением, Шелдон Грей встревоженно напоминает «По условиям контракта у вас есть еще месяц. Скажите спасибо, что я не начинаю немедленное дисциплинарное расследование». «Обвинения слишком серьезны», — говорю я, почувствовав преимущество». Терапевт, нарушивший профессиональную этику, бросает тень на всё учреждение. Конечно же, вы дадите ход этому делу, глядя, как он терзает свои манжеты, усиливая нажим. Или быть может, в вашем учреждении не хватает врачей, докторов мед в Турции, и если не ошибаюсь, в Оксмете кадровая проблема стоит весьма остро. Даю вам 4 недели, бросает он и, разобравшись с манжетами, вдруг вспоминает о том, что некие бумаги на его столе требуют немедленного внимания. Да, надеюсь, рекомендательного письма вы не попросите, ибо, поверьте, на этот раз фактор сочувствия никакой роли не сыграет. Начальство сказало свое веское слово, разворачивая кресло к двери. А до того момента, сообщает он моей удаляющейся спине, с бета-никролл поработает кто-нибудь другой. С дымящимся на пассажирском сиденье ужином из индийского ресторана подъезжаю к дому Фрейзера Мелвеля, где по причине отсутствия элементарных колясочных удобств мне приходится бывать только изредка. Жилище физика, танхаус недалеко от порта, внутри украшено огромными потертыми картами, черно-белыми снимками всевозможной флоры с авторством хозяина и изображениями природы в самых драматичных ее ипостасях. закаты, потоки расплавленной лавы, гремящие водопады, как и в его кабинете, здесь царит художественный, интеллигентный хаос. Беспорядок, порождённый человеком, который так увлечён своими многочисленными интересами, что всё время забывает позвонить в агентство и договориться о помощи по дому. Сегодня он бледн и молчалив, говорясь в содержимом ресторанных коробок, мы не обменялись и пары слов. Задатим ему самый насущный вопрос, и я не осмеливаюсь, потому что ответ написан у него на лице. Отклики коллег я распечатал. Говорит он наконец, кивнув в сторону буфета, если их можно так назвать. Подъезжаю поближе, беру стопку бумаг. Семь посланий, по одному на страницу. Дорогой Фрейзер, пишет первый корреспондент. Ваше письмо меня немало позабавило. И я даже переслал его Джуди, которая вечно твердит, «Дескать, вы ученые, начисто лишены чувства юмора». Отличная шутка. В общем, с нетерпением жду новостей от вашего таинственного оракула и поставлю на календаре галочки. С наилучшими пожеланиями, Киэс. По скриптум. Раз уж вы спрашиваете, по моим оценкам, вероятность циклона в Мумбаи в указанный вами день составляет 5380 к одному. Второе письмо. Уважаемый доктор Мелвиль, примите мои глубочайшие соболезнования в связи с недавней кончиной вашей матери. О случившемся я узнал от ваших коллег, когда позвонил вам сегодня в офис. Все мы в нашем центре сочувствуем вашему горю и надеемся, что вы скоро оправитесь. От себя лично прибавлю. Я хорошо помню, как потрясла меня смерть отца. Несколько месяцев я был сам не свой. Третье. Фрейзер Милли Привет тебе из Арктики. Если ты искренне полагаешь, что в этих твоих предсказаниях есть какой-то научный смысл, а судя по тону твоего письма, так оно и есть, это большая профессиональная ошибка с твоей стороны, независимо от того, прав твой источник или нет. Как друг и бывшая жена, сделаю тебе ту услугу, которую, надеюсь, ты сделал бы для меня. Советую тебе, милый Фрейзер, оставить эту тему У тебя прекрасная репутация в своей области. Зная, какими усилиями ты заработал себе имя, уверена. Да и сам уже усомнился в своих выводах. В любом случае, даю тебе честное слово, что дальше меня это не пойдёт. Я прекрасно понимаю, как тяжело тебе после смерти матери. Хуже всего те, кто вообще не ответил, говорит Фризер Мелвиль безжизненным тоном. Ибо я в точности знаю, что они подумали. и что повторяют между собой выплясывают на станках моей репутации жалеешь нет да если б это не права нет если ошиблась да естественно придётся мне объявить себя невменяемым психоаналитик у меня уже есть арт-терапевт он скорбно улыбается у бога мы всё сгодится Через пару дней он звонит мне и заявляет ликующим голосом: "Она предсказала, что 5-го будет наводнение в Бангладеш, и оно случилось. А теперь на Мумбае надвигается циклон, и доберётся он предположительно завтра". Точь в точь, как написано в её дневнике 13 сентября. Она знала за месяц, а то и больше. Ни одному метеорологу такое не под силу. Чувствуешь себя отмщённым? А ты нет? Нет. выбираю я, представив, как бы это не жрёт свою зелёную жвачку и триумфально потрясает кулаком, словно ей достался приз. Мне просто противно. И ещё я чувствую себя виноватой, что ли, разослал всем ещё по письму насчёт Гонконга и Самоа. Однако надежды мало. Всели считают меня кретином или завидуют, думают, я изобрёл какой-нибудь небывало чувствительный прибор. Через несколько дней после того, как циклон утих омирился, унеся свыше 300 жизней, я приезжаю к Фрейзеру Мелвилю. Он молча открывает дверь. За эти дни он похудел, одежда висит на нём мешком. Физик не нагибается меня поцеловать и ничем не показывает, что рад меня видеть. Отчуждение между нами растёт, и кажется, он утаивает от меня нечто существенное. По телевизору показывают уже известные мне новости. Гонконг охвачен огнём. Из-за взрыва газа рухнул небоскрёб. 80 человек убито. Сотни других погибли, когда в рыбацкую деревушку ударила молния. Начавшийся пожар мгновенно раздутый тропическим бризом, перебросился на сухой как спичка лес вокруг пика Виктория. Сейчас там вечер, и показанный сверху город похож на оранжевое пятно. Посреди Южно-Китайского моря на другом берегу в Колуне тоже бушуют пожары, вспыхнувшие из-за утечек газа. Наконец, я прерываю молчание. Объясни мне, что происходит, киваю на экран. Помимо этого, вчера мне позвонил декан моей кафедры. Ему не нравится, что я выступаю с научно необоснованными заявлениями. Это о паре писем коллегам. По его мнению, я злоупотребляю университетским статусом. Декан у нас в старой закалке. И какова кара? Да, в общем-то, никакой. Наверное, попытаются меня выжить, хотя сидеть и ждать я не намерен. Попросил полтора месяца за свой счет. И он согласился? С оскорбительной легкостью. Натянуто улыбается физик. И ни одна сволочь не хочет со мной разговаривать об этих пожарах. Даже приватно. Говорит он, показывая на экран телевизора. Я теперь персона, нон-грата. Включая Хэрри Шамодека, ответом мне служит красноречивое молчание. А что в интернете? О, там новость разлетелась, как птичий гриб. О том, что эта палка о двух концах, мне объяснять не надо. Значит, рано или поздно информация просочится в ученые и журналистские круги, позволив этому предположению повисеть в воздухе спрашиваю. И что теперь? Поедем в Лондон, попробуем достучаться до тех, чьё мнение чего-то стоит, до активистов? Он пожимает плечами на безразличие. Думаешь, они воспримут это иначе? С тяжёлым вздохом физик тянется за бутылкой виски. Не знаю. Его лицо перестаёт сопротивляться силе тяжести. Выпить хочешь? Я дам. Щедро плеснув в стакан, осушает его одним глотком. И наливает ещё